Я должна была состояться его долгожданная встреча с чиновником. Мануэль понимал, что операция, ради которой его вызвали из небытия, была исключительно важна. Если были задействованы такие силы, как генерал Чернов, как находящиеся в исключительном резерве бывшего ПГУ КГБ Инэс Контрерос и даже сам Эррера, которого не всегда привлекали в качестве помощников. Теперь прячась на вилле, он с нетерпением ждал, когда наконец он сможет встретиться с чиновником и узнать более подробно предстоящие детали следующего задания, а если возможно, то и весь замысел столь масштабной проводимой операции. Его немного волновал этот срочный вызов в Каракас. Как опытный разведчик, он понимал, что должно было произойти нечто исключительное, очень важное. Если его попросили приехать в Каракас в нарушении всех существующих договорённостей, и сюда же прилетел сам генерал Чернов, который никак не мог появляться за рубежом. Его в большое досье могла вызвать и коту у любого иммиграционного чиновника в любой точке земного шара. А контрразведки более трёх десятков стран с удовольствием получили бы подобный экземпляр к себе в гости, настолько ценными и важными могли оказаться его показания. Но чиновник, кажется, не обращал внимания на подобные вероятности, предпочитая лично разъезжать по всему миру, право над дипломатическим паспортом в кармане. Дипломатический паспорт был нужен на случай возможных недоразумений. И хотя ни одна разведка мира, даже в нарушении всех норм международного права, никогда не выдала бы такого важного свидетеля, как Сергей Чернов, просто не обращая внимания на его дипломатический паспорт, тем не менее, зелёный паспорт всё ещё служил надёжной защиты в случае встречи с местными полицейскими детективами. Автомобиль доехал до виллы довольно быстро, почти за полтора часа. Расположенная на живописном холме вилла была надёжно защищена высокой оградой и следящими устройствами из скрытых камер, установленных на воротах при въезде. Ворота автоматически раскрылись, и «Вольво» осторожно въехала в небольшой дворик, куда уже спешно спускался местный резидент Кирилл Марленович. «С приездом!» — радушно сказал Куманьков, раскрывая объятие. «Мы для вас все приготовили. Я так и думал, сэр Константин Константинович, что вы сначала заедете к нам». Эта и спокойной жизни идёт во вред и резидентам, сокорченным подумал Чернов, протягивая руку. Встреча потом холодно сказал: "Сначала работа". Он здесь? Конечно, сразу понял, что совершил ошибку Куманков. Мы спрятали же его достаточно надёжно, наверху рядом с его комнатой спит наш офицер службы безопасности посольства. Он его видел в лицо. Кажется, да. Он носил ему еду. Кто-то должен был его кормить. Чернов резко качнул головой. Он всегда считал официальных резидентов КГБ в любой стране бездельниками, просто переводящими служебные деньги. Как правило, о настоящей деятельности официального резидента становилось известным почти сразу. В любой стране мира знали, кто именно является резидентом разведки другого государства и, соответственно, принимали необходимые меры. В результате резидент оказывался в атмосфере почти полного вакуума, когда не имел права ни встречаться со своими агентами, ни контролировать их деятельность. Настолько плотно его брали под наблюдением местного контур развития. Сказанное, разумеется, не относилось к такой стране, как Венесуэла.